Сейчас разобьюсь! А почему я... Чихаю. Когда слизистую оболочку носа что-то раздражает, ну, что-то попал например, вот как-то щекотно там, ты же встречался уже с этим, он, нос наш, скорее спешит от этого избавиться. И что? Х щих, опа, чихает. Раздражать нос может э, пыль, пыльца растений и так далее. Вот при простуде и температуре мы тоже начинаем чихать. Смотри, когда мы чихаем, воздух с силой выходит из носа. Мы как бы вычихиваем раздражитель, ну и не даем ему попасть уже дальше внутрь нашего организма Когда мы чихаем, по воздуху с огромной скоростью разлетаются мельчайшие капельки И микробы простуды, кстати, чаще всего передаются от человека к человеку именно таким путем Вот это запомни Поэтому, когда чихаешь, надо обязательно закрываться рукой А еще лучше носовым платком Вот, он тебя всегда в карманчике, мам, тебе всегда кладет Этот платок так ведь и называется – носовой Это правило хорошего тона Музыка